Глава 14. Кабинет инспектора, возглавлявшего отдел по расследованию убийств на Западной 20-й улице, нельзя было назвать убогим, но и шикарным его тоже не назовёшь. На полу потёртый линолеум, письменный стол, явно не мешал бы отполировать, окна заросли грязью, а все стулья, за исключением кресла Крэмера, были просто деревянными и ничем не обитыми. Когда в четырнадцать тридцать пять я опустил корму на один из них, Крэмер рявкнул: "Я велел тебе не приходить и не звонить". "Все нормально", кивнул я. "У меня срочное дело". "Мистер Уилф, что значит нормально? Он заработал сто штук гонорар? Черт из два заработал? Неужели он заставил их отстать от миссис Брунер? Да, так раз так." Прочим мы ещё не выполнили вашего приказа. Мы, я не отдавал вам никаких приказов. Ну и ладно. Мы выяснили, что Морица Элдхауза убили не федералы. Нам кажется, мы знаем, кто его убил, и нам кажется, мы знаем, как это доказать. Не стану там лять вас подробностями того, как нам удалось вставить в ФБР палки в колёса. Я сейчас вовсе не для этого пришёл. Мистер Вулф на досуге с удовольствием расскажет вам эту историю. А вы с удовольствием Послушайте. Самая рискованная ставка, которую когда-либо делал Вулф. Однако всё сработало. Впрочем, я здесь, чтобы поговорить об убийстве. Валяй. Давай, выкладывай. Я кое-что достал из нагрудного кармана и протянул Креймеру. Сомневаюсь, что вы видели это раньше. Хотя кто-то из ваших людей наверняка видел. Оно лежало в ящике комода в спальне Элдхауза. Его мать сама дала мне ключи, так что незаконное вторжение мне не пришить. Посмотрите на обороте. Перевернув фотографию, Кремер прочел стихи. Четыре последние строки второй строфы оты греческой вазе Китца. Очень умно. Стихи написаны рукой секретарши миссис Брунер, мисс Дакус, которая живет в доме номер шестьдесят три по Арбор Стрит на втором этаже, прямо под квартирой Элтхауза. Я удостоверился, что писала Сара Дакус, так как взял у миссис Брунер образцы её почерка. Ну, вот, пожалуйста. Я достал из кармана образцы и отдал их Креймеру. Кстати, именно Сара Дакус видела троих федералов, выходящих из того дома из своего окна. Не забудьте об этом, когда будете её колоть. На какой предмет? На этот, что ли? Он постучал пальцем по фотографии. Нет. Я пришёл сюда, чтобы предложить пари. 50 баксов каждому, что если вы получите ордер и хорошенько прочешете её квартиру, то найдёте нечто весьма ценное. И чем раньше, тем лучше. Я встал с места. На этом пока всё. Мы бы не то ждотки. Багровое лицо Креймера побгровело ещё сильнее. Садись. Сейчас я буду колоть тебя. Что мы должны найти? И когда ты успел это туда положить? Я ничего не клал. Послушайте, как вам хорошо известно, когда вы имеете дело со мной, ты имеете дело с мистером Вулфом. Вам также известно, что я всегда придерживаюсь инструкций. На данный момент у меня всё. Я буду нем как рыба, а рычать на меня понапрасну сотрясать воздух. Получите ордер на обыск и действуйте. Если что-то найдёте, мистер Вулф с удовольствием это обсудит. Сперва я обсужу это с тобой. Те останешься здесь, только если вы меня арестуете, парировал я. Ради всего святого, что мне ещё нужно? Вы расследуете это убийство почти 2 месяца, мы раскрыли его за 1 неделю. С этими словами я повернулся и вышел из кабинета. Имелось, конечно, 50% вероятность, что меня остановят, если не здесь, то на первом этаже у лифта. Однако знавший меня в лицо полицейский на входе лишь ограничился кивком, не слишком дружелюбным, но почти человеческим. И я не стал мешкать. Я дошёл до шестой винью и свернул на юг. В старом особняке из бурого песчаника всё было под контролем. Эшли Джервис и Дейл Кирби, справившись с похмельем, получили плотный завтрак, а также премию по штуке баксов на брата, после чего благополучно отчалили. Фред и Ори, заработавшие за 2 дня и 2 ночи по 300 баксов, то есть значительно больше обычного, тоже ушли. Сол, готовый приступить к покраске или к штукатурным работам, или к чему-то там ещё, находился в кабинете миссис Брунер. Вольф наверняка сейчас читал книгу, хотя и не ФБР, которого мы не знаем, поскольку теперь хорошо их знал, по крайней мере, троих. А в 4 часа дня он поднимется в оранжерею. Короче, всё точно по расписанию. Так как я никогда не сплю днём, даже когда не выспался, можно было спокойно пойти прогуляться. Что я и сделал. Догуляв до Арбор-стрит, я остановился напротив дома номер шестьдесят три. Однако, поскольку столбик термометра за окном нашей гостиной еще утром показывал всего шестнадцать градусов по Фаренгейту, и с тех пор поднялся лишь на пять градусов, а в кармане у меня лежали ключи от квартиры Элтхауса, я перешел через дорогу, открыл дверь парадной и поднялся на третий этаж. Я рассказываю это. Вообще не потому, что мои действия на что-то повлияли, а скорее, чтобы объяснить свое душевное состояние. С тех пор, как я спрятал револьвер под пружинный блок, прошло пятьдесят три часа. Более, чем достаточно, чтобы здоровая девушка могла найти хоть дюжину револьверов и перепрятать их в другое место. Если револьверы не обнаружат, мы окажемся в крайне уязвимом положении. Ведь я уже подключил к делу Крамера, который отлично понимал, что Вулф не станет посылать меня лишь из-за неких смутных подозрений или предчувствий. Нет, Крамер знал, что мы нашли в квартире нечто горяченькое, и при исчезновении улики вся вина ляжет на нас. Если бы я рассказал Крамеру о револьвере, пришлось бы признаться в манипуляциях с уликой, так как иначе меня обвинили бы в более тяжком преступлении. И тогда прощай, лицензия. Возможно, вас не волнует моё тогдашнее душевное состояние. Хотя можете мне поверить, лично меня оно очень волновало. Раздвинув шторы на одном из окон гостиной Эльдхауза, я прижался лбом к стеклу, чтобы видеть тротуар перед домом. Чертовски глупо, конечно. Но мое душевное состояние отнюдь не способствовало нормальной умственной деятельности. На часах было пятнадцать двадцать пять. Я оставил Крамера всего тридцать пять минут назад. На получение ордера на обыск требуется не меньше часа. Тогда что именно я собирался увидеть? Стекло было холодным, я немного отодвинулся. Однако, будучи на взводе, я время от времени прижимался лбом к стеклу. и действительно спустя какое-то время кое-что увидел, а именно направлявшегося к входной двери сару Дакус с большим коричневым бумажным пакетом под мышкой. Мои часы показывали пятнадцать пятьдесят. Увиденное ничуть не улучшило моего душевного состояния. Нет, я ничего не имею против сары Дакус, однако в ее защиту тоже ничего сказать не могу. Женщина, способная выстрелить мужчине в грудь. возможно, достойное сочувствие, а возможно и нет. Но черт возьми, не должна рассчитывать, что встретившийся ей на пути незнакомец пренебрежет ради нее служебным долгом. На востре фуше я услышал, как открылась и закрылась дверь квартиры внизу. В четверть пятого перед домом остановились две полицейские машины. Одна из машин припарковалась прямо у тротуара, другая вторым рядом. Вышедшие оттуда знакомые мне детективы. направились к одной двери дома номер 63. Один из них, сержант Перлле Стэбенс, вероятно, поминал меня не добрым словом, нажимая на кнопку звонка. Он терпеть не мог сталкиваться с Ниром Ульфом или со мной в расследовании мокрых дел, а сейчас ему приходилось брать убийцу по нашей наводке. Мне ужасно хотелось пройти в холл, чтобы услышать, как Сарри предъявит ордер на обыск. Однако я удержался. Перль мог меня учуять, что затормозило бы обыск. Полицейским хватило 10 минут, чтобы найти револьвер. Они вошли в квартиру в 16:21, а в 16:43 Перль уже выходила из дома вместе с Сарой Дакус. Но то, чтобы задать Саре пару вопросов после обнаружения револьвера, ушло ровно 12 минут. Проследив из окна за тем, как Перль увозит мисс Дакус, Я сел на диван. Раз уж Перри Стивенс арестовал Сару, значит, вопрос с револьвером решён. Когда моё душевное состояние пришло в норму, я надел пальто и шляпу и покинул квартиру. Перед домом по-прежнему дежурила машина полицейского управления Нью-Йорка. Сидевший за рулём коп, конечно, мог меня знать. Ну что с того? Из окна его лицо показалось мне вроде бы незнакомым. Впрочем, тут нельзя сказать наверняка. Я не возмутимо прошествовал мимо, и Коп покинул меня суровым взглядом. Возможно, насторожившись, что я выхожу из того самого дома. В половине шестого или чуть позже я поднялся на колесо старого собняка из буровой песчаника и открыл дверь. Прошел на кухню. Налил себе стакан молока и спросил инспектировавшего морковь Фрица. Он говорил тебе, что нас сняли с крючка. Нет, не отрываясь от своего занятия, ответил Фриц. Так вот, нас с него сняли. Можешь спокойно разговаривать по телефону и возобновить общение с подружками. Если с тобой заговорит незнакомец, поступай, как тебе будет угодно. Очень хороший совет. Да. Попроси у него прибавки к жалованию. Лично я попрошу. Кстати, насчёт вчерашнего обеда. Ты его хорошо накормил. Фриц скосил на меня глаза. Арчи, никогда не напоминай мне об этом дне. Это вонтабы. Тихий ужас. Мысленно я был здесь с вами и плохо понимал, что делаю. Я даже не знаю, какие блюда подавались на стол. Нет, я хочу всё забыть. Юит по телефону сообщил нам, что тебя плодировали стоя. Естественно, они ведь люди воспитанные. Я точно знаю, что не положил трюфели перегордин. Боже правый. Я рад, что меня там не было. Ладно, проехали. Можно мне морковку с молоком, очень вкусно. Приц ответил, конечно, и я не отказал себе в удовольствии. Я сидел за своим письменным столом, заполнял чеки для оплаты счетов, когда из ранжиреи спустился Вульф. И хотя он не произнёс ни слова, я понимал, что он на таком же взводе, как я тогда. Дождавшись, пока Вульф устроится в своём кресле, я сказал: "Расслабьтесь. Они нашли револьвер". Затем я рассказал ему всё, начиная с беседы с Крэмером и заканчивая разговором с Фрицем. Вольф поинтересовался, взял ли я у Кремера расписку за фотографию. Нет, он был не в том настроении. Я сообщил, что федералы не убивали Эльдхауза, и он жутко расстроился. Хм. Несомненно, мистер Рек будет у себя в офисе. Не исключено. Соедини меня с ним. И только я начал набирать нужный номер, как в дверь позвонили. Я положил трубку, отправился в прихожую проверить, кого это принесла нелёгкая, и, вернувшись в кабинет, сказал: "Можете сами попросить у него расписку". Вулф вздохнул. "Он один?" Я ответил: "Да" и пошёл открывать дверь. На сей раз у Кремера не было с собой пакета молока. У него для меня вообще ничего не было, даже кивка. Не дожидаясь, пока я повешу его пальто, Кремер устремился в кабинет. Когда я вернулся на место, он уже что-то вещал. До меня долетел лишь конец фразы: "Я должен был это предвидеть, господь свидетель, я должен был это предвидеть". Увидев, что я вернулся, Кремер обратился ко мне: "Где ты взял этот ствол и когда ты его туда засунул? Проклятие", прорычал Вулф. "Вам не стоило сюда приходить. Вам стоило для начала собраться с мыслями". Арчи, сяди не меня с мистером Рэгом. Когда Креймер начинал кипетьция, помешать ему выпускать пар было практически нереально, но упоминание имени Регга подействовало безотказно. Я не видел свирепого взгляда, брошенного Креймером на Вулфа. Мне оставалось лишь догадываться об этом, поскольку я, повернувшись спиной, уже набирал номер L.E.S. 7700. Итак, я приготовился к долгому ожиданию, поскольку добраться до высокого начальства всегда нелегко, но ничего подобного Рек приетно распорядился соединять его с Вулфом немедленно, что было добрым знаком. В трубке послышался знакомый, протяжный, низкий голос, и Вулф взял трубку. Я остался на линии. Вулф: "Да, мистер Рек, да, мне нужна пуля прямо сейчас, как мы и договаривались. Привезите мне пулю." Я верну вам удостоверение, если через месяц не выполню своего обещания. Хотя полагаю, это произойдёт раньше. Гораздо раньше. Я приеду, не раздумывая, ответил Рек. Прямо сейчас? Да. Сколько времени у него уйдёт на дорогу? Вулф положил трубку и посмотрел на меня. Я ответил, что минут 20 или меньше, так как ему не придётся ловить такси. После чего Вулф повернулся к Крамеру. Мистер Рек будет здесь через 20 минут. Предлагаю Рек из ФСБР. Да. Предлагаю вам отложить военные действия до его прихода и возможного ухода. А пока я опишу вам проведённую нами операцию. Я обещал мистеру Регу не предавать дело огласке. но на вас это не распространяется, а поскольку именно благодаря вам наша операция стала возможной, я ваш должник. Нам будет легче говорить с Регом, если вы ответите на два вопроса. Вы нашли револьвер в квартире мисс Дакос? Конечно. Я как раз спрашивал Гудвина, когда он подбросил туда ствол, и собираюсь спросить снова. только после того, как мы закончим с мистером Регом. Вы нашли тот самый револьвер, на который у Морица Эльдхауза было разрешение? Да. Это сильно упрощает дело. А теперь о той операции. Вулф описал всё от начала и до конца. Причём ничуть не хуже меня, возможно, и лучше, если вы любите длинные слова. Не было смысла молчать о ролих Юйта, поскольку ФБР о нём уже знало, и Вулф ничего не упустил. Когда он дошёл до сцены в кабинете с двумя агентами ФБР в окружении людей со столами и описал, как убрал удостоверение в ящик стола, я увидел нечто такое, чего никогда не видел и, наверное, никогда не увижу широкую улыбку на лице инспектора Крэмера. И улыбка это появилась снова. Когда Вулф рассказал о том, как в утреннем разговоре с Регом заявил, что его слово намного крепче, чем слово ФБР-овца. Мне даже показалось, что инспектор собирался вскочить с места и похлопать Вулфа по спине. Но тут раздался звонок у дверь, и я пошёл открывать. Я уже говорил, что Рег был ошарашен, когда Вулф попросил принести пулю. Однако это было сущей ерундой по сравнению с тем ударом под дых, который он получил обнаружив в кабинете Креймера. Лица Рега я не видел, так как шёл сзади, хотя успел заметить, что он отцепинил и скривчил пальцы. Креймер, встав с кресла, собрался было протянуть руку, но, видимо, передумав, поспешно её убрал. Когда я принёс жёлтое кресло, Рекс ходу набросился на Вулфа. И где спрашивается ваше слово, которое крепче моего проклятой негодяй. Присаживайтесь, пригласил Вулф. Уж не знаю, чья слово крепче, но мозги у меня точно работают лучше ваших. Я никогда не сужу о ситуации, толком не разобравшись в ней. Мистер Крамер, все соглашения отменяются. Фу, не стройте из себя дурака. Мистер Крамер сожалеет, что щелл одного из ваших агентов убийцей. Если вы наконец сядете и успокоитесь. Он вам скажет это лично. Я не собираюсь ни перед кем извиняться. Кремер был в ярости. Он повернул голову, проверить, на месте ли красное кресло и сел. "Любой, кто скрывает информацию, нет", отрезал Вулф. "Если вам, господа, хочется вступить в дискуссию, дело ваше, но только не у меня в кабинете. Я хочу разрешить ситуацию, а не запутывать её". Мистер Рек, Я люблю смотреть человеку в глаза и прошу вас сесть. Как именно разрешить? Садитесь, и я вам всё объясню. Рек упорно не желал садиться. Он бросил взгляд на Креймера, бросил взгляд на меня, словно генерал, проверяющий фланги на поле брани. Ему ужасно не хотелось, однако он всё-таки сел. Вулф поднял руку ладонью вверх. На самом деле ситуация вовсе не такая запутанная. Мы все желаем одного и того же. Я желаю вернуть долг. Вы, мистер Рек, желаете установить непричастность ваших людей к убийству. Вы, мистер Крэмер, желаете призвать к ответу убийцу Мориса Элкхауза. Всё проще простого. Мистер Рек, вы сейчас отдадите мистеру Крэмеру пулю, которая лежит у вас в кармане, и расскажете, где её нашли? Мистер Крэмер, вы сравните пулю с пулями из револьвера, обнаруженного сегодня днём в квартире Сары Дакус, вместе с другими уликами. Это поможет внести ясность в дело. Нет никаких. Я не говорил, что у меня в кармане лежит пуля. Вздор. Мистер Рек, советую вам сменить тон. У мистера Крэмера есть веские основания полагать, что в вас в кармане лежит важная улика в деле об убийстве, находящемся в его юрисдикции. По закону штата Нью-Йорк он имеет полные права обыскать вас здесь и сейчас, забрав улику. Мистер Крамер, все верно. Да. Однако мы можем полюбовно договориться. Продолжил Вулф. Мистер Рэк, вы ведь не глупый человек. В ваших интересах и в интересах вашего бюро отдать мистеру Крамеру пулю. Чёрта с два в моих интересах! взорвался Рэк. И тогда одному из моих людей придётся подтвердить под присягой, что он был в той квартире и забрал пулю. Чёрта с два, отнюдь, покачал головой Вольф. Вам ничего не грозит. Вы даёте мистеру Креймеру честное слово в частном порядке, что это пуля из той самой квартиры, и тогда один из его людей подтвердит под присягой, что нашёл пулю в той самой квартире. Они мои люди, не клятва преступники, заявил Креймер. Ба, мистер Крэмер, мы говорим не под запись. Если мистер Рек отдаст вам пулю, заявив, что она была обнаружена на полу квартиры Морриса Элдхауза примерно в одиннадцать часов вечера пятницы двадцатого ноября, вы ему поверите? Да. Тогда оставьте громкие слова для более подходящей аудитории. Мы здесь не настолько наивны. Сомневаюсь, это вовсе не громкие слова вмешался Рек. Он может сам выступить в суде и рассказать, каким образом получил улику, а потом в суд вызовут меня. Отлично, кивнул Вулф. Он может, но не станет. Если он так сделает, то в суд вызовут нас с мистером Годвином. И тогда действительно широкая аудитория узнает, как именно было раскрыто убийство Мориса Элдхауза. После 8 недель безуспешных попыток полиции и окружного прокурора раскрыть это дело. Нет. Он не станет. Чтоб вам пусто было, прорычал Крамер. Вам обоим. Вул посмотрел на часы. Господа, я уже пропустил время обеда. Я сказал всё, что должен был сказать, и теперь Свободен от всех обязательств. Так вы хотите полюбовно договориться или продолжите бодаться? Тогда где-нибудь в другом месте. Рэк пристально посмотрел на Крамера. Вы видите здесь какой-нибудь подвох? Глаза Копа и ФБР-овца встретились. Нет. ответил Креймер. А вы? Нет. Так вы действительно обнаружили ствол? Да. Креймер повернулся к Вулфу. Вы сказали мне не придётся допрашивать Гудвина, когда мы закончим с Регом. Ладно, не буду. Ведь может позже. Если мы случайно зайдём в тупик. Я постараюсь замять этот вопрос и черт с ним. Кремер посмотрел на Рега. Слово за вами. Рек вынул из кармана маленький пластмассовый пузырёк, встал с кресла и сделал шаг вперёд. Это пуля была обнаружена На полу гостиной и квартиры Мориса Эльтхауса примерно в одиннадцать часов вечера пятницы двадцатого ноября. Теперь пуля ваша. Я ее в глаза не видел. Крамер взял пузырек, снял крышечку, вытряс пулю себе на ладонь и, осмотрев, положил обратно в пузырек. Вы чертовски правы. Это пуля моя, сказал он.